да еще при такой скудной пище. Она заранее наметила себе план поведения щитой Шварц. Не получив от прусского короля ни Абола, и опасаясь, что он ограничится только обещаниями, такой же монетой уезжая, получил свое жалование и Вольтер, она понимала, что если ее заточение продлится, а Шварц не умерит своих требований,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 Безропотно терпела холод. К счастью, он был не так страшен. На дворе стоял апрель, хотя в Пруссии это не такая теплая весна. Прежде чем вступить в переговоры с корыстолюбивым тираном, она стала обдумывать, как бы получше спрятать свои капиталы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 одного из прежних заключенных. Консуэлла убедилась в справедливости своего предположения, когда ее пальцы нащупали несколько предметов, драгоценных для каждого узника. Пачку карандашей, перочинный нож, труд, несколько связок тонких витых свечей, все эти предметы нисколько не попортились, так как стена была совершенно сухая.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 хлебным мякишем, предварительно потеряв его оплу, чтобы он принял тот же цвет, что и остальная штукатурка. И теперь, обеспечив себе на некоторое время средства к существованию, возможность как-то проводить свои вечера, стала спокойно ждать обыска четы Шварц, чувствуя себя такой гордой и счастливой, словно открыла какой-то новый мир».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 решилась рассказать ему не о том, что у нее есть деньги, а о том, что она регулярно получает их каждую неделю тайным путем. Причем он, Шварц, не должен доискиваться, каким именно...